Часть восьмая. Второй брак. Бурный роман с Джозефом Болкером остался в прошлом. Кристине с самого начала бросилось в глаза, как мгновенно меняется настроение ее мужа. Но она относила это насчет его художественного темперамента. Она не была готова к тому, что Джозефа, оказывается, одолевает приступы депрессии, и что он попеременно принимает антидепрессанты и сильно действующие снотворные препараты. В результате он то пребывал в сонном состоянии, то приходил в неестественное возбуждение. Однажды Кристина спросила его сестру, почему он всегда бьет тревогу по самому ничтожному поводу. Та засмеялась и сказала, что это у него с детства. Если ему не с той стороны подносили бутылочку с молоком или пеленка была мокрой, он не мог потерпеть и минуты, сразу начинал кричать, Став постарше, тоже начинал плакать по каждому поводу, если что-то делалось не так, как он хотел. Сестра призналась, что Джозеф — самый требовательный ребенок, которого она когда-либо видела. Юный тиран вырос во взрослого человека, который продолжал требовать все, что ему хотелось. Он по-прежнему считал, что Вселенная вращается вокруг него, хотя ему уже было немало лет. Отношения Кристины и Джозефа быстро ухудшались. Они перестали спать вместе. Брак продержался всего 9 месяцев. С Александром Адриадисом, чей отец был судовладельцем и банкиром, Кристина познакомилась на вечеринке, и они друг другу сразу понравились. Александр однажды утром заявил, «Раз мы так много времени проводим вместе, может быть, нам пора съехаться? Я и так практически живу у тебя. Давай-ка зарегистрируем наши отношения». Почти все мои вещи у тебя, так что переезд будет нетрудным. Кристине Оазис было приятно формальное предложение руки и сердца, но она несколько сомневалась относительно поспешного брака. И подруга Марина советовала ей повременить с новым замужеством. «Один раз ты уже обожглась, не повторяй ошибки». Кристине самой не хотелось торопиться. Она вежливо ответила Александру, что еще не готова к такой большой перемене. Он ей нравится, но пока им следует оставить все как есть, не связывая себя обязательствами, что мешает им просто вместе наслаждаться жизнью. Видя, что она не принимает его предложения, Александр чувствовал себя оскорбленным и обиженным. Он не ожидал отказа. Он стал давить на Кристину, желая доказать, что добьется своего любой ценой. «Я думаю не только о себе», — горячо повторял он. Когда двое любят друг друга, естественно, быть вместе, посвятить себя любимому человеку. Неужели ты не хочешь посвятить свою жизнь мне? Если ты не незаконченный эгоистка, не отталкивай меня. Он умел быть очаровательным и нежно нашептывал ей на ушко. Разве ты не любишь меня? Разве ты не хочешь, чтобы я постоянно был рядом и прежде всего в твоей постели? Он так упорно и методично сокрушал ее сопротивление, что Кристина поняла, если она не пойдет ему навстречу, их отношения разрушатся. Однажды Александр бросил в сердцах, «Если ты не готова соединить наши жизни, может быть, нам надо встречаться с другими людьми?» Он не угрожал совсем разорвать их отношения, но тон его был понятен и без слов. Кристина боялась его потерять, Страх остаться одной глубоко сидел в ее сердце. Она сказала себе, что, вероятно, не права, отказывая ему в желании переехать к ней, хотя дурные предчувствия ее не покидали. Через пару месяцев она сдалась, и он торжественно перебрался к ней. Она вышла за него вскоре после смерти отца. На какой-то период, добившись своего, Александр успокоился. Она тоже расслабилась, увидев, что он счастлив, доволен и нежен с ней. Потом Кристина поняла, что совершила ошибку. Ей стало ясно, что единственный способ заставить его быть нежным — это принимать все его требования. В отношениях с женщинами Александр признавал только безоговорочную капитуляцию.